Глава 20. В камере было сухо и тепло. Колдун небрежно накинул ей на плечи одеяло и Вар принялся еды. Пока знала живая забота. Ирина не шелохнулась, даже когда ногу змеёй обвела цепь. Когда похоронно заскрипела захлопнувшись решётка, её не тревожили оковы. Горячая похлёбка так и осталась нетронутой, она и не взглянула в сторону подноса. Заплакать бы, но слёз не было, только гулкая пустота в груди и холод. Сердце словно покрылось ледяной коркой. Вдохнуть и то приходилось себя заставлять, дай волю, она бы стала каменной глыбой. Тогда тюремщики бы попрыгали, пытаясь получить хоть что-нибудь от статуи. Но это было бы нечестно по отношению к Гору. Гор. Ирина зажмурилась, судорожно хватанув ртом воздух. Обещал вернуться, обещал. Еж. Нужно. Раздалось рядом хриплое. Сквозь прутья решётки на неё смотрел Ивар. Он был совсем не похож на себя прежнего. Кудлатый с дикими жёлтыми глазами. говорил с трудом. Ничего от сурового воина не осталось. Зверь из зверем. Зачем вы всё равно меня убьёте? Ерине хотелось кричать, биться, вытрясти из него правду, но с губ срывался один шёпот. Чем мы тебе не угодили? Ладно, я, но орм волчонка своего он как раз пожалел. А до других ему дела нет. Иска Моркина против смотрела ребёнка. Волосы отрезаны, даже вокруг шеи не вьются. Бледные губы почернели, как у настоящей утопленницы. Клыки торчат. Того и гляди, бросится на обидчика. Если бы не вывернутые за спиной, связанные руки в янтарных наручах. Что молчишь? Зашипела она, когда Иварне Уклюже развернулся. Ложь. Проскрежетал он. Да не уж-то. Ты сам с ним пришёл, я видела. Он тебя не неволил. Это потом околдовал твою суть волчью, чтоб слушался. Ивар молча сгорбился и побрёл прочь, как пьяный или слепой, натыкаясь на стены. Ребёнка. Ирина скинула оцепенение. подалась к решётке, стиснув пальцами прутья. Цепь тяжело натянулась, дёрнув назад, пришлось чуть ли не нажевать я распластаться. Тебя твои ищут. Да наверно, я и сама знаю, оскалилась русалка в ответ и тут же зло вздохнула. Прости, Лишачка. Тяжело мне. Интарь в наручах был мутным, неживым, но всё равно причинял ей боль. Как же так? прошептала Ирина. Чары ведь тут не действуют. Ты у твари этой белой спроси. Ребинка тяжело упёрлась лбом в решётку, кусая губа. Жжёт, как сил моих нет. Ловка, правда? Иначе бы я до него добралась. Или до себя. Ловка? Для нечисти янтарь хуже пут заговорённых, хуже пытки. Какими цепями удержишь русалку? обернётся водой лавиги её потом если путем испиленать найдёт чем жизнь себе лишить хоть ещё ты в родной речке возродиться не все так умеют не у всех сил хватит нос и стёр наверняка водяной учил а янтар не даёт может можно как-нибудь нет пыталась я зато всё колдовство его хвалёное Здесь ни на что не годно, потому волк зубы искалит. Тогда у пустоши он послушнее утопленника был. На него я отвлеклась, потому и не успела уйти. А этот навий белобрысый меня спеленал. Ненавижу чародеев, всех их ненавижу, — задыхаясь, зашептала Рябинка. Но если бы этот ворон, резанный из деревни, их поймал, всё бы кончилось». Послушала Дара, поверила, что мы смогли бы жить спокойно, забыть, я смогла бы забыть. Елина вспомнила рассказы бабушки. Сестра, мол, влюблена была в заезжего колдуна, потому и нет ей покоя, как пропал он, то ли сгинул, то ли сбежал. Твоего любимого, правда, убили, осторожно спросила она. Ребёнок зажмурилась в ответ. Я даже тела не нашла. Один перстень окровавленный. Маменькин был. Я сама ему на палец надела. С тех пор ни о чём думать не могу. Он узнал что-то, точно узнал. И я рассказала, что видела ведьму лесную с паскудой этим. Вместе. Зря сказала. Зря. Он бы живой был. Она глухо завыла. У Ирины сердце рвалось от жалости, но даже дотянуться до рябинки, чтобы утешить, она не могла». А слова в горле застревали. Говорила русалка как в бреду. Выходит, видела она белоголового с кем? «С Илеей?» «Значит, и хозяйка дедушкина была в сговоре с детеубийцей?» «А возлюбленный рябинки их искал, как и гор?» «Гор?» Ирина закусила щёку. «Не будет она плакать. Нельзя сейчас». колдуны из деревни логова их не мог найти а от нас он помощи не принял бы а вот дару мог бы выслушать помочь хотела дура преследила за волком этим как они встретились у самой пустоши курган старый разрыт так спрятан если не знать пройдёшь мимо не заметишь ребинка захлёбывалась словами почерневшие глаза полнились болью Жалю, идти не успела. А то бы. Постой, попросила Ирина. Фразы были путанными, смысл смазывался. Ты Ивара всё волком завёшь. Почему? Да потому что волк он, изколеченный. Она права. Ивар стоял неподалёку от решётки. Подошёл он неслышно, и Ирина тревожно дёрнулась от его рыка. Я волк. Жаль, ты да не в оргамор. Лгунья. В обмане её не обвиняли ни разу. Да Герины не врала вовсе, не могла даже в мыслях не то, что на словах. Когда это я тебе лгала? Растерялась она. Не было такого. Ты меня не первый раз в оргамор завёшь. А я столько же твердила, что не ведьма, в лесу живёшь. Волки тебя слушают. Ивар уже говорил это и сейчас повторял, точно заговорённый. У нас ведьмы не повелевают волками. Рядом сипла рассмеялась рябинка. Ему тебя обвинять с подручней. Он не бось надеялся, что возьмёт тебя в жёны, а ты с него проклятие снимешь. Что волчок обидел ведьму какую? От того волк твой скован, от того нет тебе домой хода. Правая. она сама была виновата. Как всегда у вас у мужиков. Но ведьмам это не объяснишь, да? Зачаровала тебя накрепко, только другая такая же распутать сможет. Вот ты в лишачку и вцепился, потому как-то доброе да глупое. Кто другой сразу бы понял, что на тебе верёвки и твоего зверя ведь стал. И ворчал молчал, скалился и с Ериной глаз не сводил. А та не знала, что и думать. про то, что на ледяных островах живут оборотни, волки да медведи, ходили сказки, что служат они у местных князей в дружине, и нет воина сильнее. Говорили, приходит оборотень в соседнюю Вестарию, и не считают их там за чудовищ. Узная она, что у Евара лечина волчья есть, испугалась бы вряд ли. Кому как не ей знать, ни в облике дело. Самые страшные чудища среди людей ходят. А ведь сестра Милавы знала, вдруг вспомнила Ирина. От того и назвала маленького ормо волчонком и не хотела за его разом ушити. "Почему не сказал?" спросила она. "Думал, я тебе помогать откажусь". Из коридора раздался тихий смех, на плечо Ивары легла холодная ладонь. Какая умная девочка, пропел колдун. Он был молодой, чуть старше гора, до того светлый, будто все краски выгорели на солнце. Ребёнка дёрнулось и зашипело: "Ты! Ой, миснечисть. Болотные глаза оставались ледяными. Я ведь могу тебя наверх выволочь. Хуже будет. Не напугаешь". Эди Калдун похлопал Ивара по плечу. Я разберусь. Нечего тебе тут делать. Тот нехотя подчинился, на ходу оглядываясь на Ирину. Взгляд у него был непонятный, будто вопрошающий. Или, может, это вот блеске факела сыграл ледорную шутку. Меня зовут Вальт. Калдун опустился на корточки перед решёткой, и Ирина подалась назад, не желая быть так близко. Сейчас она понимала рябинку. Стоило увидеть мягкую улыбку на губах, да жуть и хотелось стереть её. Пусть из-за решётки не выбраться, руки она просунуть между прутьями сможет. Как вцепятся в патлы эти белые. Но разве это вернёт гора? Надо быть умнее. Хоть раз в жизни. Мягко стелишь. В рябинкином смехе звенили искры безумия. Страшно было вдруг, она не выдержит. Ты замолчишь наконец. Не губи меня, добрый человек. Русалка открыто оскалилась. Я тебе ещё пригажусь. Кого ты пытать перед лешачкой будешь, чтобы убедить сделать, как тебе надо, а? Деревенских наберёшь. Если понадобится. Колдун снова повернулся к Ерине. И пока Янно развёл руками. Поверь, девочка, мне бы этого очень не хотелось. Ты убил Гора, сорвалась она. Как молчать о таком? Она не могла думать ни о чём больше. Гор так радовался свободе, звал её с собой. И я очень жалею об этом. Жизнь каждого мага бесценна. А все ученики и маги страны Рима талантливейший маг. Но сейчас на карту поставлено слишком много. Приходится жертвовать ради будущего. И сколько их детей ты лишил будущего, забрав два десятка жизней, я спасаю сотни и тысячи. Но надеюсь, этого больше не придётся делать, если ты согласишься. О, он мастерски уходил от неудобных вопросов. Я не стану помогать убийце. Недавно её пугали речи ребинки, а сейчас Ирина сама шептала так же лихорадочно, стискивая кулаки. Мне жаль это слышать. Придётся прибегнуть к крайним мерам. Колдун продолжал смотреть на неё с неизменно приветливой улыбкой, от которой хотелось и быть отбесели. Мучить будешь тебя, по милый. И я не издеваюсь над женщинами, обревинка вскинулась Ерина. Она не человек. Неожиданно жёстко ответил он. И я повторяю своё предложение. Помоги мне. Твоя жизнь отдана и добровольно, и не нужны будут больше жертвы. Если бы мог, я нашёл бы замену. Но тебя принял артефакт, что у тебя на шее. полагаю, снять его не получится. А если не стану помогать, мне будет очень жаль, но придётся найти способ убеждени. Елена закрыла лицо руками, даже не пытаясь казаться сильной. Сможет она жить, начни он пытать ребёнку, убивать жителей пожарищ? Пусть они ей только что в след не плевали. Да и жизнь ли это? Нацепив темницы, Лучше смерть, переправщица, говорят справедливо. Мне надо подумать, выдавила Анна. Думай, милостиво разрешил Белоголовый. Время ещё есть. Я жду кое-кого, всегда стоит подстраховаться. Зачем всё это, столько смертей? Ради чего? взмолилась Ирина. От таких речей веяло безумием. Ну, Колдун безумцем не выглядел, расчётливым, лживым. Да. Судьбы миров решаются сейчас. Улыбка у него была духотворёный, мечтательный и пугала страшнее любого оскала. Мы почти нашли способ использовать потенциал Пустоши. В этот раз обряту дастся, обязательно. Магическое искусство вернётся в мир. И это будут не жалкие крохи, а возрождение древнего величия. Всё-таки сумасшедший. Один из тех, кто хочет большей силы, а прикрывается красивыми речами, как говорил Гор. Он бы наверняка нашёл нужные слова в ответ, смог бы поспорить, что могла она. Ирина вжалась спиной в стену, заметив это. Калдун полумерил пыл и улыбнулся с нескрываемым сожалением. Жаль, ты не способен понять, зачем к тебе пришёл Айвар. Ах, это. Он хотел, чтобы я снял его проклятие. А ты можешь, по милый? Пусть моя мать и была колдуньей с ледяных островов. Эта область, более меня никогда не интересовала. Но кто я такой, чтобы мешать человеку заблуждаться? Так он тоже северянин. Но откуда эта странная пивучая речь? Тогда отпусти Ивара, потребовала Ирина, собрав в кулак остатки решимости. Если я соглашусь, они с ормами тебе уже не нужны будут. Отпусти их. Позже он мне ещё понадобится. В грубой силе есть польза. Там, где нет магии особенно. Рядом страшно расхохоталась ребинка. Отпусти Дон, как же? Рочный волк на цепи нужнее. А потом волк станет мёртвым, но никак не свободным. Нет, ты сама не заткнёшься. Калдун зашипел и поднялся, но Ирина не дала ему отойти и вцепилась в плащ. Не трогай, закричала она, откуда только голос прорезался. Ребинку ты тоже отпустишь? иначе я я иначе что злость его прорывалась сквозь вежливую маску он выдернул плащ и ерина приложилась лицом о холодные прутья не тебе здесь командовать страшно как же страшно внутри всё рвалось но ерина не могла просто так сдаться она снова ухватила подол плаща дёргая изо всех сил Лишь бы не тронул ребёнку. Ты же не хотел прибегать к крайним мерам, если я соглашусь добром. Оставь её, не мучай. Послушай. Колдун быстро успокоился и со вздохом опустился обратно, взяв её руки в свои, лихорадочно горячие. Ирина была в таком 무жесие, что не смогла их выдернуть. Эта лживая забота Была сто крат хуже злобных окриков. Не надо бояться. Мне правда жаль, что обстоятельства так сложились. Я не испытываю никакого удовольствия от убийств. Мне жаль тех, кому пришлось умереть, но выхода нет. Круг не видит, что толкает магов к пропасти. Все эти ограничения убивают остатки знаний. Ещё немного... И маги будут выступать на площадях, показывая фокусы, но больше они уже не сгодятся. Если ничего не сделать сейчас, потом жертвы будут несчастливыми. Легко жертвовать другими, выдавила Ирина, стараясь вырваться, но он держал крепко. Нет, девочка. Гораздо легче жертвовать собой. А я беру ответственность за то, что совершаю. Другие чародеи, которых ты убил, они были с тобой не согласны. Ты поэтому их убил. А муж дары его вся оказался случайной жертвой. Думаешь, я сумасшедший убийца? Удивление в голосе колдуна было непритворным. Большинство погибших мои друзья. Мы работали вместе. Пытались возродить магию. Такой источник, как пустошь, может подарить достаточные энергии, если подобрать ключ. Поначалу использовали свои силы, но ничего не выходило. Мы убивали, когда не было другого выхода. Когда из-за вмешательства всё могло пойти прахом. Накатившая усталость была такой сильной, что Ирина прекратила вырываться от... И просто прижался лбом к решётке, как споря с чудовищем, свято убеждённым в своей правоте. Как доказать, что нельзя убить людей, потому что хочешь осчастливить остальных? Каждый из погибших детей мог стать кем-то. Любил бы, и его любили в ответ. Вдруг кто-то из них тоже оказался бы магом, а другие? Ребёнка жила бы счастливо со своим чародеем. Смел ни за что не дал бы дару с сыном в обиду. Гор помирился бы с дедом и не стал сгонять нечисть с насиженного места, и домовик не тосковал бы в одиночестве. Нельзя лишать людей выбора. Ирина попыталась найти хоть какие-то слова. Беловолосый в ответ погладил её по голове. Жест был болезненно знакомый, Только когда к ней так прикасался Гор, хотелось улыбнуться. Сейчас же, с каким комом подкатила тошнота. Ирина не вытерпела и шарахнулась, едва сдерживая слёзы. Колдун глянул на неё с неподдельным сожалением. Или у него так хорошо выходит притворяться? Мне очень жаль, девочка, сказал он и поднялся. Отпусти и Вари и ребёнку. Попросила она, едва сдерживая рыдания. Когда всё закончится, а ты поешь и отдохни. Если хочешь чего-то, просто скажи. Я хочу, чтобы Гор был жив, подумала Ирина, глядя ему в слеты и крепко зажимая рот ладонью, лишь бы не завыть. Он лжёт, прохрипела ребёнка. Мы видели, можем рассказать. Он не отпустит ни его, ни меня. Елена подтянула колени к груди, уткнулась у них носом и позорно разрыдалась. Ни на что она не годна. Где-то убийца уйдёт безнаказанным, кто знает, сколько горя он ещё принесёт. Ни честь, ни кто не поможет. Дедушка так и будет ждать вместе с маленьким мормом, пока русалки не скажут, что они с гором сгинули в древних гробницах. А мама Мысли, что о семье она подумала в последнюю очередь, захлестнуло удавкой. Матушка не дождётся помощи из ольховника, потому что некому рассказать Нешке о случившемся. Как долго она будет с тревогой смотреть на дорогу, прежде чем поймёт, что её непутёвая дочь не выполнила просьбу, единственную важную, которую ей поручили. Паршивая из неё вышла дочь. И сестра паршивая. Ещё хуже, чем лишачка. Не плачь. Рябинка загремела цепями, когда рыдания стали горше. Эй, слышишь? Ему только в радость будет, если ты сломаешься. Придумай им что-нибудь. Что она может? Даже с ожерельем толку от неё никакого. Разве что... Мысль была внезапной, слёзы мигом просохли. Рябинка, Сорванным голосом позвала Ирина вновь, подавшись вперёд. Миска с похлёбкой едва не опрокинулась. Ты про тени, которые по ночам рыщут, что-нибудь знаешь? Мало. Они по осени появились, как Смил погиб. А над Дарей чуть расправу не унечинили. Мы не сразу поняли, что за напасть. Не до того было. Отец слышал от своего деда, мол, после войны, когда деревья ещё молодыми были, Они по лесу рыскали, потом ушли. Уснули, наверное. Дальше ко мне, чародейских, они не заходят. Появляются ночью, выползают из оврага. Что в нём, не знаю, но нехорошо там. Страшно. Местные давно по ночам не шастают, а нам это напасть вреда причинить не может. Дарва вот их боится. Но это её надо спрашивать. Всё это Ирина и так знала. Знать бы, почему в ту ночь стоило ей обратиться к ожерелью, тени бросились на них с гором и гнали через весь лес. Выйдет ли позвать их, когда колдун поведёт её на заклание? Если умирать, то она и его с собой прихватит. А ты их видела? Тени эти. Сама Ирина сколько ни пыталась вспомнить ничего, кроме неясных силуэтов и бесконечного ужаса, раздиравшего на части тени. На ум не шло. Нет, потому и не могу сказать, что за пакость ночами по лесу летает. Хотя у меня, может, сил не хватит, чтобы их суть понять. Но про Ивара же ты знала, кто он. Странно как. Если ты его суть волчью видишь, почему дедушка тогда не разглядел? И никто больше. Ирина осеклась. Старый бункушник знал. И даже говорил что-то про волчью силу тогда на поляне. Она решила ещё, что это и наказание. Домовой и не мог разглядеть. Ребёнка тихо зашепела от боли, дёрнувско воними руками. Этому учиться надо. Мне отец кое-что рассказывал. Зимой дара взялась. Сестры спали, а я не могла. Сердце болело муторно. И не денешься ведь никуда. Вот и вышло, что времени у нас было много. Я ей с ребёнком помогала, а она меня учила, как видеть, что скрыто. Конечно, куда ж без дары. Зря ты так, — верно угадала её настроение Рябинка. Она раньше хорошая была, добрая, тихая. Эта смерть смелой её подкосила. Иногда ей в глаза заглянешь, а там, кроме пустоты, ничего нет. Любила она его очень, даже сына так не любит. Ты давно её знаешь. Ирина, как ни пыталась, не могла представить Берегиню кроткой. Да на неё взглянешь сердце заходится. Неужели смерть любимого так изменить может? А ведь я не помню. Бескровные губы ребёнки удивлённо приоткрылись. Она всегда здесь жила, мне маленькие венки плела, песни пела и далеко от реки не отходила. Думаешь, она сможет тебя найти? «Если Дара столько знает, что подсказала русалкам искать их с гором в подземельях, вдруг она поможет. Хотя что нечисть против колдуна? Пока нам не это...» Рябинка тряхнула с кованными руками. «Нет, умереть бы. Тогда я бы водой через трещины просочилась». «У тебя никакой шпильки нет?» Ирина горько покачала головой. Кинжал горы у неё забрали сразу... При мысли, что дорогая ему вещь останется в руках колдуна, горло снова сдавило, но она приказала себе не плакать. Хватит на тёмной дороге ныряется, когда уже ничего нельзя будет сделать. Ирина дёрнула цепь на ноге, звенья лязгнули, вделанное в стену кольцо заскрипело. Хорошо крепится, но если как следует расшатать, можно выдернуть. Она потянула раз, другой, стараясь расковырять стык между камнями. «Не успеешь». Из-за решётки на неё скалился Ивар. Горели колдовской желтизной глаза, а клыки будто стали длиннее. «Тебе-то что, боишься хозяин заругает?» Ирина не могла на него смотреть и не хотела. О себе Ивар думал, когда к убийце на поклон шёл, А, сын не забыл. Бедный Егор мусиротой остался. Может, дедушка придумает что? Или родичем его отдаст? Старая стихи на жена обрадуется внуку. Хотя братильная тётка а дочь любила. Зачем пришёл? Насупилась она, шмыгнув носом. Обещание с тебя взять. Маленькое воргамор. Не обещай ему ничего. Взъела ребёнка, как будто Ирина собиралась. «Мёртвым нет дела до клятв». Ивар прикрыл глаза и вдруг заговорил быстро с порыкиванием. «Обещай позаботиться о Борме. Обещай. В Ольховнике есть дом купца-оружейника с Ледяных островов. Зовут Харальд. Он увечный, хромает на левую ногу. Отвези Орма туда. Скажи, это сын Ивара Хельмутсона. Пусть вспомнит свой долг». «Обещай, и я дам тебе шанс». Он достал из-за пазухи кинжал Гора и развернулся к Рябинке. «Быстрее!» «Обещаю», — шепнула Ирина, задыхаясь. «Если жива, Ост...» «И я обещаю», — торопливо встряла Рябинка. «Что бы ни было, сына твоего вольховник доставят. Режь!» Она запрокинула голову, жмурясь. «Рябинка!» Ерине до хруста стиснула пальцы. Не всё же о себе думать. Если попроси дедушку отправить весточку в Альховник моей сестре. Он знает. Пожалуйста, ты только продержись, лешачка, шепнула русалка. А потом лезвие вошло ей под подбородок. Хруст смешался с яростным воплем колдуна, но было поздно. Ребёнка водой стекло на пол. оставив вместо себя драную рубаху да янтарные браслеты. Ты, белоголовый взревел, но Ивар прыжком развернулся, бросившись на него, а прокинул меча кинжалом в горло. Ещё немного. Стоять. Ирина хотела крикнуть, но не могла издать ни звука. Ивар не успел чуть-чуть лезвие едва царапало бледное горло и только Он замер рыча и вздрагивая, но двинуться не мог. Назад. Вшёл. Колдун пнул его, сбрасывая с себя, повторил: "Назад". Ирина чуть не плакала от жалости, глядя, как Эвар отползает. Он пытался сопротивляться чужой воле, сковавшей волчью суть, но она была сильнее даже здесь, где магии быть не могло. Борис хрипло взмолилась Ирина. «Ты можешь, пожалуйста, если бы у них было время. Бешеных псов убивают!» Их мучитель холодно улыбнулся и каркнул что-то непонятное. Ивар уронил нож и завыл, катаясь по полу. Его собственные когти раздирали горло, а он всё хрипел и бился. «Не надо!» Ирина не могла смотреть. «Не надо!» Закричав, она протянула руки сквозь решётку, пытаясь сделать хоть что-то. Надрывные и страшные звуки не стихали, и Варн не сдавался, но чары были сильнее. Хватит, хватит. Судорожно дёрнувшись в последний раз, он затих, скручившись на боку. Огонёчек сорвалось с губ вместе с кровавой пеной. И Варн Если бы надо тянулось, если бы Калдун рывком открыл решётку и наотмах ударил Ерину по лицу. Она задохнулась, рухнув, стукнулась виском о ледяные каменные плиты. В глазах потемнело, но мучитель не медля вздёрнул её за волосы, а когда она вновь упала на колени, резко сорвал цепь с ноги. Боль была такой, словно кожу до костей сняли. Ирина захрипела, забилась пойманной птицей. «Вставай!» — холодный велел он. «Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому. Поучить бы тебя, но времени нет. Живо!» Валь дёрнул её за косу и потащил, не дожидаясь, пока встанет. Обдирая руки о камне, Ирина пыталась приподняться, ослепшая от боли и слёз. «Валь?» Пальцы сомкнулись на чём-то холодном, лезвие кольнуло ладонь, она ухватилась за него трясущимися руками, пряча последний подарок Гора в разодранный рукав. А колдун, не заметив, безжалостно волок её наверх.